Глава 12 В то время как сеньорита с решительностью Агафо с досадой выискивали в толпе знакомое лицо, проходили мимо группы акробатов, которые с завидной ловкостью порхали по натянутой веревке, со стороны Парижа появились трое пеших мужчин. Все трое были вооружены длинными шпагами. Мужчина, идущий в центре, Был чуть выше среднего роста, немного бледен, и одет как обыкновенный буржуа. Его голову украшала шляпа желтовато-зеленого цвета, поверх которой торчали несколько странных перьев. Глядя на перья, возникало чувство, будто кто-то нарочно их ободрал, дабы обречь владельца на уколы и насмешки. Спутник этого человека, что шел слева от него, молодой человек приятной наружности и маленького роста, одетый, как обычно одеваются слуги, поношенную одежду, то и дело бросал взгляд в сторону общипанных перьев. Этот взгляд заканчивался ужимками и гримасами, с помощью которых он сдерживал рвущийся наружу смех, что в свою очередь вызывало раздраженный взгляд хозяина странной шляпы, который, по всей видимости, прекрасно осознавал причину этих самых гримас своего спутника. Последний, третий мужчина, был убелен сединой. Он отличался не только возрастом, но и богатством своей одежды. Судя по всему, именно он из троих представлял собой самую важную персону. Однако по непонятной причине у его взгляде застыл страх. Так они и шли. На одном лице был заметен отчетливый страх, на втором – отчетливое раздражение, третье лицо постоянно изображало гримасы. Со стороны, глядя на них, могло показаться, что это очередная группа актеров, прибывших пешком, дать представление. Впрочем, Те, кто так думали, были недалеки от истины, ибо не успели они смешаться с толпой, как раздался слабый голос пожилого человека. Я прошу, это все, что он успел сказать. Человек в странной шляпе бросил еще более странный взгляд в его сторону, и он тут же замолк, с ужасом наблюдая, как сразу несколько человек устремили насмешливые взгляды в их сторону. Пожилой человек немного отстал, но только для того, чтобы незаметно подобраться к другому своему спутнику в одежде слуги и также незаметно прошептать «Я не знаю, что мне делать». «Молитесь!» — раздался в ответ шепот. «Вы учили его фехтованию и вытвердили ему, что лучше него никто во Франции не владеет шпагой». Я хорошо знаю его нрав. Если уж он напялил эту дурацкую шляпу, так не успокоится, пока не выяснит, насколько правдивы были ваши слова. Он охотник. И уж если он поднял дичь, так будет гнать ее до той поры, пока не законит в угол или пока сам там не окажется. Боже мой, боже мой! в глубоком смятении прошептал пожилой. Этот разговор остался вне внимания того самого человека в шляпе. Он гордо вышагивал в толпе, стараясь разглядеть взгляд смельчака, излишне дерзкого смотревшего в его сторону, или же различить голос, осмелившийся бросить насмешку в его адрес. Однако грозный вид и длинная шпага являлись весьма серьезным обстоятельством, которое внушало уважение даже тем, кто собирался оправдать чаяние этого, без преувеличения сказать, странного человека. Оба его спутника поспешали за ним следом, стараясь уследить за всем, что происходило в непосредственной близости. Так продолжалось до той поры, пока внимание маленького не привлекло одно весьма любопытное зрелище. В десяти шагах от места, где они проходили, бродячие актеры разыгрывали представление. Театральное действие происходило прямо на голой земле, а вернее на траве. Сцена позади актеров являла собой несколько сшитых кусков оранжевой материи, в которой то и дело виднелись прорехи и которая едва держалась на тоненьких деревянных столбцах, врытых в землю. Однако, несмотря на все эти недостатки, перед Балаганом собралась большая толпа народа. Недолго думая, маленький бросил своих спутников и начал пробираться к сцене. Он еще не успел полностью осуществить свои планы, когда услышал громкие глаза и смех. Это наш король Людовик. А это королева Анна. Два актера, мужчина и женщина, в импровизированной королевской одежде и с бумажными коронами на головах, разыгрывали представление. «Так я и думал», – пробормотал он под нос, выныривая перед самой сценой. Как раз в этот миг женщина, изображавшая королеву Франции, ухватила своего супруга за рукав. И плаксивым голосом запричитала. «Людовик, милый, любимый мой Людовик, возляг со мной, я больше не могу ждать. Пятнадцать лет мы женаты, И все эти пятнадцать лет я жду, Когда, наконец, ты придешь в мои объятия». «Подождешь еще пятнадцать», Надменно отвечал ей супруг. «Я не люблю тебя и пойду ночевать К моему дорогому сен -Мару. Он единственный, кто мне дорог, и с кем я всегда хочу спать. Публика разразилась аплодисментами. Больше всех усердствовал маленький. Он весело смеялся и рукоплескал актерам. В этот миг появилась еще одна женщина на сцене. Королева бросилась к ней и, ломая руки, закричала. — Матушка, ваш сын не хочет пускать меня в свою постель? Это не так плохо, но ведь он и в мою не хочет приходить. Марии Медичи в один голос завопили зрители, а пожилая дама в этот миг подошла к своему сыну и грозным голосом произнесла. «Луи, ты поступаешь дурно. Я не потерплю такого отношения к испанке. Да к тому же, как она родит тебе ребенка, если ты...» Не желаешь с ней возлечь. Мнимый король почесал затылок и коротко ответил. Не знаю, пойду спрошу моего дорогого сын Мара. Эти слова вызвали новый взрыв хохота. На сцене появилась еще одна женщина. И она тут же набросилась на короля, упрекая его в недостаточной любви к королеве. Все сразу поняли, кто эта женщина. Бывшая вдова этого негодяя герцогиня герцогини Дашеврес, в один голос закричали зрители. Тем временем на сцене разыгралась настоящая драка. Все три женщины набросились на короля и начали его лупить, приговаривая при этом «люби свою супругу, люби ее и забудь этого прохвоста сен -Мара". В ответ король, что было силы, закричал: Мой друг, мой добрый друг, где вы? Спасите меня. Я здесь, раздался голос, после которого на сцене появился мужчина в красной мантии и с острой бородкой. Он начал оттаскивать женщин от короля под громкие крики зрителей. Проклятый решелье, бейте его, бейте! Подчиняясь желанию зрителей, Женщины переключили свое внимание на человека в красном, но маленькому так и не удалось досмотреть представление. До его уха донесся знакомый голос. «Где ты, мошенник?» Он тотчас же повернулся и вовсю заработал двумя руками, быстро выбираясь из толпы. Едва он вынурнул из гущи человеческих спин, как сразу увидел обоих своих спутников. Оба оглядывались по сторонам. По всей видимости, они искали его. Маленький, без промедления, направился к ним. Завидев его, человек в странной шляпе облегченно вздохнул и негромко поинтересовался, куда тот ходил. Маленький также негромко ответил, что смотрел представление. «И кто на сей раз стал предметом насмешек?» снова задал вопрос его спутник. Его высочество Гастон Орлеанский. Не мигнув глазом, соврал маленький. Вы же знаете, его недолюбливают в народе. Эти слова по непонятной причине вызвали довольную улыбку на губах его спутника. По делом ему только и знает, как заговоры устраивать против родного брата и провинции подбивать на мятеж. Пора его проучить. Кого? Удивленно спросил маленький, заметив, что взгляд его спутника стал напряженным и направлен куда-то в сторону. Обернувшись, он заметил мушкетюра, который весело хохотал и указывал пальцем на шляпу. Это был молодой человек довольно высокого роста, немного смуглый, с голубыми глазами, в которых время от времени плясали бесенята, стройный, подтянутый, с безукоризненными чертами лица, в которых отражались одновременно благородство и обаяние. Короткие усики лишь подчеркивали это обаяние. В отличие от других мушкетеров, он по непонятной причине не носил шляпу, и парика на голове не имелось. Короткая прическа придавала ему озорной вид, и эта черта Особенно проявлялось сейчас, когда он так заразительно смеялся. Однако хозяину шляпы было вовсе не до веселья. Поведение мушкетера являло собой оскорбление, неприкрытое оскорбление. Следовало незамедлительно призвать обидчика к ответу, чем он и занялся. С весьма раздраженным видом он подошел к мушкетеру, и недовольно поинтересовался. — Позвольте спросить, сударь, что именно вас развеселило? — Ваша шляпа, сударь. — Все еще смеясь, — отвечал мушкетер, — она бесподобна. Чего только перья стоит. Наверняка вы немало потрудились, придавая им столь необычный вид. — Вы меня оскорбляете, сударь? — Вовсе нет. — возразил мушкетер. — Я лишь обозначаю истину. Скажу больше. Я готов дать вам пару ливров на покупку новой шляпы. — Это уж слишком, — пробормотал сквозь зубы хозяин шляпы. Тем временем вокруг них стала собираться толпа. Почувствовав запах ссоры, многие подтянулись к ним, хотя и были уверены, что дело не дойдет до дуэли. На сей счет Существовал строжайший указ, подписанный королем. Любой, нарушивший указ, мог в тот же день оказаться в Бастилии. Однако надежды зрителей многократно возросли, когда человек в странной шляпе вытащил из ножен шпагу и бросил в лицо мушкетеру. Вы сказали много больше того, что я обычно позволяю говорить. К вашим услугам, сударь! Без тени страха мушкетер свою очередь, вытащил шпагу и встал напротив своего соперника. Из толпы в этот миг раздался приглушенный голос. «Скорее начинайте! Не дай бог появится гвардейцы или полиция!» Ни первого, ни второго уговаривать не пришлось. Соперники скрестили шпаги. Поединок. К удовольствию присутствующих начался. Они начали подбадривать криками то одного, то второго, и никто не заметил, как человек маленького роста вытащил из ножен шпагу и весь сжался, словно готовясь к прыжку. Он неотрывно наблюдал за мушкетером, готовый в любой миг броситься в гущу поединка, дабы защитить своего спутника от опасности. Некоторые могли бы назвать такой поступок недостойным, однако только те, кто и понятия не имел об истинном положении вещей. Тем временем поединок принял ожесточенный характер. Оба соперника мастерски владели шпагой. И если в первые минуты человек в шляпе постоянно атаковал, надеясь на быструю победу, то сейчас... Атаки чередовались с отступлениями. Меняя позиции, он наносил внезапные удары, стараясь застать своего противника врасплох. Однако тот зорко следил за всеми действиями своего соперника и успевал отбивать нацеленные на удары. Оба фехтовали на равных некоторое время. Обменивались ударами, Не достигая сколь-нибудь значительного превосходства. Это продолжалось до того мгновения, пока неожиданно для своего соперника мушкетер не ускорил движение. Его тело задвигалось с неподражаемым изяществом. В так телу задвигалась и шпага. Удары посыпались очень быстро. Кончик шпаги мушкетера постоянно угрожал сопернику оказываясь в непосредственной близости то от плеча, тот от груди, а один раз прошел в непосредственной близости от лица, что вызвало кратковременную бледность у того самого маленького человека. Человеку в шляпе пришлось отступить под натиском соперника. Он продолжал сопротивляться, однако все понимали, что он терпит поражение. Так и случилось. Очередная атака мушкетера привела к тому, что его соперник выронил из рук шпагу, а зрители разразились торжествующими криками. Поклонившись своему сопернику, человек в шляпе нагнулся, чтобы поднять шпагу и продолжить поединок, однако увидел перед собой кончик черного сапога. Мушкетер наступил на шпагу не давая сопернику ее поднять. Едва тот выпрямился, как мушкетер тут же направил шпагу в сторону противника. Острие застыло в опасной близости от его груди. Этот поступок вызвал осуждающий ропот в толпе. Мушкетер не обращал внимания ни на кого, за исключением своего соперника и его маленького друга который, по всей видимости, собирался напасть на него. Этот вывод мушкетер сделал, когда увидел, что тот со шпагой в руке двинулся ему навстречу. Не упуская его из виду, он первым делом обратил внимание на слова своего соперника. «Сударь, позвольте заметить, в вашем поступке нет и намека на благородство». «Благородство?» Мушкетер коротко засмеялся. Сударь, я не так богат, чтобы позволить себе подобную роскошь. Что вы имеете в виду? Человек в странной шляпе бросил недоуменный взгляд на своего победителя. Вы желаете, чтобы я признал свое поражение? Я не настолько горд. Тогда чего вы хотите? Пятидесяти и будет достаточно, сударь. «Вы меня хотите ограбить?» «Вы несправедливы ко мне», — возразил мушкетер. «Разве это похоже на ограбление? Вы ведь не станете отрицать, что я подвергал свою жизнь опасности, сражаясь с вами. А вот этого делать не стоит». Последние слова мушкетера были обращены к маленькому человеку, который подобрался к нему очень близко и уже готов был напасть. Первые слова заставили того остановиться, а следующие — опустить шпагу. «Я понимаю вашу тревогу, милейший», — произнося эти слова, мушкетер открыто ухмыльнулся и, по-прежнему угрожая побежденному противнику острием шпаги, продолжил откровенно веселым голосом. «Поверьте, я вовсе не собираюсь причинять вред вашему Другу. Я всего лишь хочу получить заслуженное вознаграждение и прошу заметить, что сумма ничтожно мала по сравнению с жизнью моего пленника. И еще. Прошу вас не называть меня грабителем. Меня это оскорбляет. И если вы дадите себе труд задуматься, тогда поймете, что это всего лишь выкуп и ничего более. Проиграли сражение, Платите. Подобных правил поведения придерживаются даже венценосные особы. Так мне ли менять их, сударь? Вы смеете требовать у меня выкуп? Человек в шляпе устремил насмешливый взгляд в сторону своего победителя. Вы хотя бы отдаленно представляете, кто я такой? Это насмешливость не произвела должного впечатления на мушкетера. Больше того, своим ответом он совершенно задачил пленника и его спутников. Я достаточно хорошо представляю, кто именно передо мной находится. Если бы вы знали, кто я, вы бы не осмелились насмехаться над моей шляпой и не осмелились бы бросить вызов. Королю Франции? Ваше Величество заблуждается на мой счет. Я прекрасно знал, с кем именно имею дело. Только по этой причине и фехтовал осторожно. Не хотелось вас ненароком задеть. Такое поведение несколько осложнило мою победу. Полагаю, будет лишь справедливо прибавить еще 20 IQ к общей сумме, так как забота о вашем здоровье могла самым неприятным образом отразиться на моем. С позволения Вашего Величества, всего 70 и кю. В то время, когда мушкетер произносил эту речь, от толпы и следа не осталось. Все зрители мгновенно бросились в расцепную. Едва прозвучало имя короля. На короткое время они остались вчетвером. И это на самом деле был он, король Франции. Сбросив с головы ненавистную шляпу, король гневно просадил сквозь зубы. «Я тебя повешу, мерзавец!» Нашли, чем испугать. Мнимый мушкетер хмыкнул себе под нос. «Ваше Величество уже повелели меня повесить. Стол поставили. Даже мое имя на нем написали. Так что хуже мне все равно не будет». Отдавайте деньги, и разойдемся миром. Не давая королю ответить на эти слова, маленький человек, которого мы будем отныне называть его настоящим именем, ибо это был никто иной, как маркиз де Сен-Мар, ближайший друг короля, вытащил из кармана туго набитый кошелек и, протянув его перед собой, коротко произнес. Твоя взяла Луидор. Но очень скоро мы снова встретимся, и тогда перевес будет не на твоей стороне. Берегите ваш воротник и постарайтесь не испытывать терпения его преосвященства. На прощание пожелал Луидор. Это на самом деле был он. Недолго думая, он прихватил кошелек кончиком шпаги и в следующую минуту опустил его уже в свой карман. Проделав это, он поклонился королю и сразу же, изо всей прыти устремился в сторону поузок. Ты его знаешь? — король устремил вопросительный взгляд на Сен-Мара. сен, сен в ответ издал неопределенный звук. — Судя по последним словам Луидора, знаю, и весьма неплохо. — А что за история с воротником? — В ответ бросил на короля угрюмый взгляд. Увидев этот взгляд, король расхохотался. — Так это он тебя стукнул? — Черт, Выходит, по сравнению с тобой я легко отделался? — О каком сравнении идет речь? Деньги-то были мои. — Точно! Тебя дважды одурачили. Прежде такого не случалось. — Не беспокойся ты будешь сполна отомщен король бросил сочувствующий взгляд в сторону санмара тот снова хмыкнул в этот момент появились сразу несколько десятков людей в черных плащах все как один низко поклонились королю раздался удивленный голос ваше величество здесь мое величество здесь излишне раздраженно ответил король И если к утру вы не найдете и не приведете живым ко мне разбойника по имени Луидор, оно еще придет на Гревскую площадь, когда будут сооружать виселицы, но уже с вашими именами.